«Только старый отец, некому было отомстить за нее». «Кроме тебя, сэр Галахат, хмыкнул скопа. «Да, кроме меня, ненасытная тварь», — неожиданно загремел Кейн, и такова была мощь его голоса, что заложила уши. Заскорузы, просмоленные морские разбойники, так и подскочили белее. «Что можно выдумать хуже, чем зрелище такого вот человека с железными нервами, непоколебимой волей», Внезапно давшего волю смертоубийственной ярости, на один-единственный миг, пока звучал его голос, тень сделался существом из минувших времен, воплощением свирепого гнева. Но шторм утих столько же внезапно, как и разразился, и Пуританин снова стал самим собой, холодным, как разящая сталь, и смертоносным, как кобра. Одно черное дуло смотрело Хардрик прямо в грудь, другое держало под прицелом всех остальных. «Примирись со своим создателем, пират!» Прежним бесцветным голосом проговорил Кейн. «Ибо скоро станет поздно! Пробил твой час!» Вот тут шальной пират впервые дрогнул. «Боже всемилостивый!» Ахнул он и под крупными каплями выступил на его лбу. «Ты что, прямо так и застрелишь меня, точно шакала, не даст мне возможности!» «Именно так я и сделаю!» Джонас Хардрейкер, ответствовал Соломон Кейн, и ни голос, ни рука его при этом не дрожали, причем сделай это с радостным сердцем. Есть ли под солнцем такое преступление, которого ты не совершил бы, ты, смрад перед лицом Господа, черная клякса в книге дел человеческих, давал ли ты когда-нибудь пощаду слабым, миловал ли беспомощных, Тоже же ты сам шарахаешься от своей участи, жалкий трус? Пирату потребовалось страшное усилие, но все-таки он взял себя в руки. Отнюдь, сказал он, не шарахаюсь, потому что трус здесь ты, а не я. Холодно глаза Кейна вновь нами затумалились яростью и угрозой. Казалось, он еще глубже загнал в себя все человеческое. Он стоял на ступенях, как нечто потустороннее, и из живых существ все более напоминал громадного черного кондора, готового терзать и клевать. «Ты сам, трус!» — продолжал пират, благо ему особо нечего терять. Он был далеко не глуп и понял, что затронул единственное уязвимое место в духовной броне пуританина — гордыню. Кейн никогда не хвастался своими деяниями, но про себя очень гордился тем, что как бы ни обзывали его враги, никто никогда не именовал его трусом. Может, я и заслуживаю быть хладнокровно убитым, говорил тем временем скопа. Он внимательно наблюдал за пуританином. Но скажут о тебе, но что скажут о тебе люди, если ты не дашь мне возможности постоять за себя, а они назовут тебя отъявленным трусом. Людской приговор есть суета-сует, мрачно ответствовал Кейн. К тому же люди знают, трус я или нет. И я знаю, торжествующий заорал хар Хардрейкер. Застрели меня, и я уйду в вечность с мыслью о том, что ты дерьмо собачье, чтобы там не говорили мне про твою храбрость. При всем своем фанатизме Кейн оставался человеком и обладал слабостями, присущим человеку. Честно он убеждал себя, что ему было наплевать на мнение о себе всякого негодяя. В сердце своем он знал, если Хардрейкер умрет с презрительным смешком на губах, этот смех будет жалить его, Кейна, до конца его дней. И он угрюмо кивнул. «Что ж, пускай будет так. Я дам тебе шанс. Хотя Господу нашему известно, что ты его не заслуживаешь. Выбирай оружие». Глаза Скопы сузились. Фехтовальное искусство Кейна было притчей во среди изгоев и бродяг по всему миру. А если выбрать пистолету, у него... Хардрекера. не будет никакой возможности пустить в ход ни хитрость, ни свою знаменитую силу. «Ножи!» — ответил он, лязнув крепкими белыми зубами. Кейн мрачно смотрел на него некоторое время, по-прежнему держа его на мушке. Потом угрюмое лицо озарило едва -за заметная зловещего улыбка. «Отлично!» — сказал он. «Нож едва ли возможно причислить к оружию джентльменов?» Зато он порой несёт несет смерть, которую никто не назовет ни быстрой, ни безболезненной. И повернулся к пиратам. Всем бросить оружие? Они неохотно повиновались, и последовал новый приказ.